Глава шестидесятая Мерит опасно сверкнул глазами в сторону Латейна. «Нет, все хорошо. Обвинитель Латейн уже уходит. Он пришел с небольшой просьбой, но, как выяснилось, я ничем не смогу помочь». Латейн пристально посмотрел на Магду, словно хотел сказать, что все уже решено и он не отступится. А потом перевел свой ледяной взгляд на Мерита. «Мерит, что ты здесь делаешь?» Двое мужчин смотрели друг на друга, как два оленя, которые неожиданно столкнулись на открытом лугу. Магда знала, что должна что-то сделать, пока один из них на что-нибудь не решится. «Это я попросила его прийти», сказала Магда в опасной тишине. У Латейна дрогнула бровь, когда он посмотрел на нее. «Попросила? Зачем?» Прежде чем Мерит успел открыть рот, Магда небрежным тоном ответила. «Барах был творцом». «И какое это имеет отношение к нынешней ситуации?» Спросил Латейн, прежде чем Магда смогла что-нибудь объяснить. Но когда совет сказал, что им нужны покои для нового первого волшебника, я ответила, что найду новое жилище и перенесу туда свои вещи. Сейчас я как раз их упаковываю, но мне не нужны старые инструменты бараха. Я слышала, Мерит тоже творец, потому предложила инструменты ему. Инструменты бесполезны для меня. И я подумала, они не только пригодятся Мериту, но и избавят меня от необходимости забирать их. «Тем более моя новая комната не очень большая». Латейн провел рукой по голове, обдумывая ее слова. «Понятно». Легендарный нрав Латейна балансировал на острие ножа, и Магда знала, что он может сорваться в любой момент. Она была поражена его словами, и ей требовалось время, чтобы подумать. «Но сейчас нужно как-то охладить пыл Латейна». «Иначе быть беде». Поскольку личная гвардия Латейна толпилась в коридоре, Магда знала, что у Мерита нет ни единого шанса. «Я рада, что оказалась здесь и получила возможность показать вам покои сказала Магда, не давая Латейну заговорить. Она указала на дверь. «Если вы закончили осмотр, тогда мне хотелось бы избавиться от старых инструментов бараха» и перевести остальные вещи как можно скорее. Магда всегда считала Латейна крупным мужчиной, но на фоне Мерита он выглядел почти карликом. Тем не менее, один человек не может справиться со всеми солдатами в зеленых туниках. Так или иначе, Латейн воспользовался предлогом избежать безобразной стычки. Он сверкнул холодной улыбкой и одарил ее выразительным взглядом. «Конечно!» Он едва заметно кивнул. «Спасибо, леди Сирус, что выслушали мое... предложение. Мы придем к соглашению в скором времени, уверяю». Латэйн смерил взглядом Мерита от длинных волнистых волос до сапог. Взгляд его был полон высокомерия. «Никто не говорил тебе, мальчик» что настоящие волшебники не нуждаются в мечах. Магда ждала неприятностей, но Мерит сделал то, что ее удивило. Он усмехнулся. Прислонившись к дверному косяку, он пожал плечом. Так я компенсирую свои многочисленные недостатки. Полагаю, так и есть. Латейн выгнул бровь, и оттолкнул высокого мужчину со своего пути. Мерит смотрел через плечо, как латейн уходит в сопровождении своей личной гвардии. «Чего он хотел?» – спросил Мерит, больше не улыбаясь. «Жену!» «Что?» «Потом расскажу. Что с Джеймсом?» «Мне повезло. У него были большие проблемы с дыханием. Они думали, что его легкие сожгло, когда он вдохнул жар от взрыва разрушающейся сети. Но они просто не понимают реакции, вызванной комбинацией участвующих заклинаний. Эти заклинания по-прежнему держались вместе. Другими словами, они по-прежнему реагировали, подавляя способность к дыханию. Как только я разъединил элементы, чтобы прекратить реакцию, он снова смог дышать. Ему все еще больно, но теперь волшебники могут исцелить его. У нас есть более важные вещи, о которых стоит беспокоиться. Магда вздохнула с облегчением. «Хвала создателю!» Мерит не выглядел готовым разделить ее радость. «Три жены оплакивают гибель своих мужей». Магда кивнула. «Пойдем в кладовую. Просто на случай возвращения Латейна. Я сказала ему, что ты пришел за инструментами бараха. Так не будем давать ему повода думать, будто мы что-то затеяли».